Глава тринадцатая Хорошая была осень в этом году, тихая, теплая, солнечная. Как только строгого управились с пахотой, дед Фишка стал собираться на юксу. Лопаты, которые он видел в прошлом году во дворе Узимовского, не давали ему покоя. За ужином дед Фишка как-то случайно проговорился о своих намерениях. Захар подшутил над охотником. «Ты Артемку взял с собой, он может фортовить тебя!» «Сколько лет клад ищешь, и все зря!» Захар смеялся, потряхивая кудрявой головой одет, Фишка, недовольный его шуткой, насупился. Кореглазый Артемка давно мечтал о Юксе. Столько он об этой тайге слышал, что она представлялась ему полный чудес. «Детка, возьми меня с собой!» — пристал он к деду Фишке. «Просись, просись, Артем!» — подзадорил внука Захар. «А вось клад найдешь!» «Детка, возьми!» — клянчил Артемка. «Возьмешь?» Он так горячо просился, что дед Фишка решил взять его с собой. «Пойдем, сынок, только вот мать спроси!» «Мам, пойду?» Обратился Артемка к матери. Анна молчала. Не хотелось ей, чтобы сын увлекался тайгой и охотой. Совершится это, значит, все пропало. Никогда она не увидит широкие пашни, шумящую мельницу, новый крестовый дом под железной крышей. «Далеко, сынок, до юга, устанешь сказала она, когда Артемка, заглядывая ей в глаза, стал настойчиво упрашивать ее. «Да отпусти уж ты его, Нюра, пусть сходит. Ноги набьет, в другой раз не запросится», посоветовала Агафья. Анна махнула рукой. «Пусть идет. И я пойду», вдруг решительно заявил Максимка. Все захохотали. «Ты еще мал, сынок, тебе подрасти маленько надо. Мы лучше с тобой завтра в волчьи норы поедем». «Конфет, пряник вкупим», — заговорил Захар, усаживая к себе на колени внука. Дед Фишка не особенно был доволен тем, что с ним увязался Артемка. Но старик любил мальчика и считал своим долгом приучить его к тайге и охоте. Когда-то и Матвея он вот так же водил за собой. Не для себя одного он тарил тропы на юксу. Вместо двух дней до юкса шли три. Дед Фишка не забывал, что идет не один, и присаживался отдыхать, чуть ли не каждую версту. Дорогой без умолку старик рассказывал Артемке о своих и Матвеевых приключениях. Почти каждая верста была чем-нибудь отмечена. Когда умолкал дед Фишка, разговор поддерживал сам Артемка. — Детка, а это какая малюсенькая серенькая птичка? — спрашивал он. — Это, сынок, дрозд-пересмешник. За медведем любит гоняться. Мы с твоим отцом, бывало, сидим на лабазе, ждем медведя. И вот как услышим, что... Дроздь, пересмешник, трещи, так и знаем, идет Мишка. Пока дошли до стана, расположенного на крутом берегу быстроводной юксы, знания Артемки приумножились во много раз. На стану передневали. Деду Фишке хотелось тотчас же броситься в тайгу, посмотреть, не появился ли в ней зимовской. Но оставить Артемку одного он не решался. Прежде всего старик решил побывать на веселом яру. От стана до веселого яра было верст десять. Дед Фишка решил ехать туда по реке в обласке. Артемка из обласка смотрел на высокие лесистые берега Юксы, затаив дыхание. Все ему казалось огромным, страшным. В омутах дед Фишка причаливал к тальниковым кустам, отдыхал. — Вот тут, сынок, мы шишковали в прошлом году, — показывал дед Фишка на гряду рослого густого кедровника. — А вот здесь есть озерко, так там столько ершей, что матюш под штанниками их ловил артемка смеялся карие глаза его искрились скоро показался веселый яр берег поросший хвойным лесом то высился острыми гребнями то слался по широким логам издали это походило на сказочное зеленое море по которому гуляют волны детка видишь дым спросил вдруг артемка старик взглянул поверх леса и весло дрогнуло в его руках над макушками кедров курчавился синеватый дымок Артемка выскочил на берег первым, поддержал обласок за нос. «Ты, сынок, подожди меня здесь, я схожу, посмотрю, кто тут заявился», сказал дед Фишка, выходя из обласка. Не слушая протестов Артемки, не желавшего оставаться, старик бегом бросился к Яру. Он бежал почаще, оставляя на сучках клочья своей одежды. Миновав гребень холма, он со всего маху чуть не налетел на людей. Их было пятеро. Трое из них лопатами копали землю, а остальные выкалывали из кедрового сушняка широкие плахи. Невдалеке от них на костре густо дымился труд, разгонявший комаров. Люди были заняты работой и не заметили приближения деда Фишки. Но он и не стал прятаться. — Ты что ж, Степан Иванович, в чужую тайгу забрался? — взволнованно сговорил старик. — Мы с Батюш пятнадцать лет тут охотимся. Посмотри вокруг, чьи ловушки? Наши. Кто берегом тропу тарил, мы. Дорогу на юг кто прокладывал, опять же мы. Понравится тебе, если я ночь прискочу на твои поля и зачну без спрос пахать, а? Зимовской даже не удивился появлению деда Фишки. Он спокойно слушал старика, и по сухощавому лицу его скользнула ехидная улыбка. — Мы тебе, Финоген Данилович, не помешаем. Охоться себе на здоровье. Пряча вороватые глаза, сказал Зимовской и, отвернувшись от старика, взялся за лопату. Дед Фишка готов был разорвать на клочке этого хилого мужичонку. В голове мелькнуло. Вот когда варнак показал свои когти. Ну, погоди еще, неизвестно, чей верх будет. Скорее бы Матвей возвращался. И что он прилип там в городе? Уж и мужики с войны едут, и его все нет. Смотри, Стопан Иванович, воль твоя, только не по праву на веселый яр разобрался. Наш он проговорил дед фишка и видя что зимовской не намерен отвечать ему пошел обратно артемка не узнал старика дед фишка шел качаясь как пьяный Дедка, кто там с тревогой спросил мальчик эх сынок не поймешь ты махнул рукой дед фишка и бессильно опустившись на землю уткнулся головой в глинистый яр артемка стоял около него испуганный бледный детка тебя побили бросил он «В сто раз хуже, сынок! Тайгу зимовской отнял!» «Ну, поехали, Артем!» — через минуту сказал дед Фишка, и тяжело как больной поднялся. Обо всем, что произошло, Артемка толком узнал уже дорогой к Стану. И впервые в жизни почувствовал он прилив ненависти. «Нет, он поможет деду Фишке отстоять тайгу, только бы подрасти скорее!» Как только выпал первый снег, Захар Строгов собрался в город продавать воск. Агафья наказывала. «Смотри, старик, не загуляй где-нибудь. Да с людьми построже будь. Говорят, на тракту пошаливают». «Ладно, ладно, не учи. У меня все разбойники задарены». «Я знаю, у тебя каждый встречный друг да сват». Захар уехал. В городе он продал воск и на базаре встретил Зимовского. Захар остановил его, радуясь тому, что нашелся земляк, позвал в трактир. За столом они выпили, разговорились. как торговлишка торговляшка-то твоя, Степан Иванович?» «Идиот мало-мало, слава богу, выручки большой нету, но и убытку не несу, жить можно, за товарами приезжал». Выпили полбутылки, Захару показалось мало. Он крикнул полового, велел принести еще. — А ты как живешь, Захар Максимович? — начал расспрашивать Зимовской. — Да ничего, живу, гневить бога не за что. Вот воск привозил, продал. Продал хорошо, добрые люди не обидели, заплатили без обману. Ну, Иваныч, за твое здоровье. — А сыновья, Захар Максимович, как поживают? — Сыновья, прилипли к городу, не оторвешь. Влас в лавке орудует, настоящим купцом замышляет быть. — «И знаю, будет. Мужик хваткий Он только снаружи тихоня, а в душе черт! ей бог черт!» Хмель одолевал Захара. Он забыл, о чем говорил и замолчал. Зимовской напомнил ему. «Матвей захарочка как здравствуют! Это в тюрьме при должности!» «Ну, брат Матвей, — разговорился Захар, — совсем тому не чета. Влас черт, а этот ангел!» «Простяга, парень, в меня, в меня, я ведь знаешь какой?» «Значит, Матвей-то Захарович не собирается вернуться на пасеку?» — спросил Зимовской. «Да что ты меня пытаешь?» — осердился Захар. «Пей, пей, коли подают!» Зимовской смутился, вороватые глаза его беспокойно забегали. «Нет, я ничего, я так. Я к тому, что, мол, неладно сыновья делают. Старики одни дома остались». — Ладно, ладно, Степаха, на сынов не в обиде я. Сам еще работать могу. А придет недобрый час, без куска хлеб не оставят. Они не спеша допили бутылку. Захар вдруг заспешил. — Надо старухе платок купить, а то ругаться будет. Эй, человек! К столу подошел широкоплечий молодой парень. — Сколько тебе за водку и эту дохлятину? Захар отодвинул от себя тарелку с недоеденной бараниной. Парень подсчитал. Захар вынул из-за пазухи тряпичный кошелек, не спеша развязал его. В кошельке лежали Катеринка, вырученная от продажи воска, и несколько мелких бумажек. Захар положил деньги на стол, стал отсчитывать парню мелочь. Зимовской смотрел вначале безразлично, сонно, потом поднял голову, смотрел деньги и, как будто чего-то испугавшись, закрыл глаза. — Ну а и да, Степан Иванович, больше не подадут! Захар встал, надел шапку, застегнул верхние пуговицы своего бешмета. Маленький, сухонький Зимовской поплелся за Захаром неровными мелкими шажками. Он заметно покачивался. Когда вышли на базарную площадь, Зимовской спросил. — Ты когда, Захар Максимович, выезжать собираешься? — Завтра утречком. — Ого, двенадцать уже! Взглянув на уличные часы, заторопился Зимовской. — Я побегу, Захар Максимович. Передай поклон Агафе Даниловне, деду фишки Сегодня, думаю, уехать. Дел дома много. Сегодня уеду. поди до Александровой за доберусь. Пожимая руку Захару, он еще несколько раз повторил, что выйдет этим же вечером. На другой день утром Захар заехал к Матвею, попрощался с ним и отправился домой. Тракт пустовал. Крестьяне, ехавшие в город по обыкновению, старались попасть к базару и проезжали здесь рано утром. Дальние из города тоже проехали. Кругом стояла тишь. Захар привалился на мешок с овсом, задремал и очнулся, когда сани покатились под гору. В семи верстах от города находился глубокий, заросший густым осинником лог. Осенью здесь вязли лошади и телеги, а зимой незамерзающие родники сочились водой, покрывали землю наледью. Лошади падали, вазы в раскатах перевертывались, мужики проклинали белый свет. Но Захара лок этот не страшил. Он ехал налегке, в пустой кашовке. В самом низу у подъема Захар увидел Зимовского и его жену Василису. Они суетились возле своих саней, нагруженных ящиками, бочонками с селедкой, тюками с мануфактурой. Все это лежало в беспорядке. Захар подъехал к ним. Остановив лошадь, крикнул. здоров бывали!» — А я думал, ты, Степан Иванович, вчера уехал. Зимовскую не взглянул на Захара. — Вчера не управился, а сегодня поторопился, да и сам не рад. Весь воз расползается. Ты, Захар Максимович, помоги мне увязать, а то с бабой ничего не выходит. — Давай, давай, помогу. Охотно согласился Захар и выпрыгнул из кашовки. — Эк накрутил возищ какой! — Надо свернуть, неуместо остановились, — сказал Зимовской. Он взял лошадь за узду, повел ее в кусты по непротаренному объезду. — Зря ты, Степан Иванович, мы и тут никому не помешаем. Видишь, на тракту никого нету. Зимовской, не слушая Захара, поставил воз за кусты и принялся затягивать его веревками. Захар стал помогать ему. Василиса стояла от них в трех-четырех шагах, молча наблюдала. Захар горячился, работал с усердием. Зимовской все время вертелся рядом, больше суетился, чем дело делал. Вдруг он схватил воткнутый в головке саней топор и замахнулся. Захар отступил, вытянул руки вперед. — Ты что, Степаха? — прошептал он. — аль плохо вчера угостил тебя. Голубые глаза Захара смотрели на Зимовского без страха, с презрением. Зимовской растерялся. Он стоял с закинутым вверх топором, рука его постепенно опускалась. Василиса заметила это. Она раскинула руки и пошла на Захара, как расстравленная медведица. Захар стоял к ней спиной. Она схватила его в охапку, сжала изо всех сил. Зимовской взмахнул топором. Захар, как мешок, медленно и тяжело повалился на землю. Василиса накинула ему на шею, снятый с него же шелковый крученый поясок, Затянула его покрепче, после этого поясок сняла и спрятала за пазуху. Потом они раздели Захара и запрятали в густом осеннике. Кошелек с деньгами Василиса положила в карман широкой юбки. Одежду сложили в мешок и сунули в сани, под тюки с товаром. Когда все было готово, Зимовской вышел на тракт. Посмотрел, не едет ли кто. Он вернулся быстро. Нервная лихорадка трясла его, зубы выколачивали дробь. Василиса спросила. — Ну как? — Никакого -ни -ни -ни нету, — еле выговорил Зимовской. Василиса испуганно взглянула на него, обняла за плечи. — Ничего, ничего, Степа, давай трогай, с Богом! Зимовской перекрестился, подошел к своей лошади, повел ее на тракт. Василиса села в кашовку Захара, дернула за вожжи. Бегая лошадь строговых выгнув шею, покосилась на нового седока, недовольно замахала головой по тракту ехали, озираясь. Решили, что если кто-нибудь покажется впереди или будет нагонять, Василиса свернет с дороги в сторону, за кусты, и там переждет. В трех верстах от лога Зимовской переменился местами с Василисой. Она должна была проехать трактом до полустанка и там ждать, а он свернул в татарскую деревню. Там жили скупщики лошадей. Василиса напутствовала мужа. «Смотри, не продешеви!» «Татарва — хитрущий народ, обмануть не ровен час могут!» Зимовской ничего не сказал. Он хлестнул вожжой лошадь и поехал, готовый сбыть за бесценок лошадь Захара со всей упряжью. Недели три со дня на день ждали на пасеке возвращения Захара. Вначале решили, что старик просто-напросто загулял. Случалось такое с ним нередко. Потом затревожились. Агафья не спала ночами, предполагая самое худшее. И вдруг вместо Захара на пасеку заявился Матвей. «Сынок, ты один?» — спросила Агафья. «Один, а с кем же мне быть?» — весело ответил Матвей. «А отец где?» «Без малого три недели прошло, как воск в город повез». «Да он на второй же день из города уехал». Агафья заплакала. Подождали еще несколько дней. По утрам Агафья заставляла всех рассказывать сны, пытаясь разгадать их, но сны у всех были противоречивые, путанные. Поехали в волчьи норы к ворожье Савельхи. Та смотрела в гущу, раскладывала бобы, но не успокоила Агафью. Дни и ночи ныло Агафьина сердце вещун. Все эти дни Матвей занимался хозяйством, работал на таку, подновлял двор, пилил и колол дрова. Анна пристально наблюдала за мужем, И радость прокрадывалась в душу, теплила ее. Матвей работал сосредоточенно, много. Казалось, что он погрузился в это дело на годы, навсегда. Прошла еще неделя. Захар не возвращался. Матвей заложил сани, отправился на поиски. В каждой деревне он останавливался, расспрашивал на постоялых дворах об отце. Да, постояльцы видели Захара Строгого. Он ехал в город продавать воск, но обратно не проезжал. Об этом заявляли в каждой деревне в один голос. Захара Строгого знали по всему тракту. Везде у него были друзья и приятели, которых он угощал водкой и одаривал. В городе Матвей обошел полицейские участки. В одном из них ему показали свежий номер губернской газеты. На последней полосе некий штабс-капитан Лярский сообщал, что охотясь под городом, в районе лога он обнаружил в густом осеннике труп убитого старика. Тут же указывались приметы. Седые кудрявые волосы, стриженные по старобрядчески под кружок, узкое костистое лицо, короткая кудревая бородка и когда-то разрубленный и криво сросшийся ноготь на большом пальце левой руки. Матвей бросился в морг. Отец лежал согнутый, смёрзшийся в холщовом белье. Захара Строгого схоронили на тесном городском кладбище, среди могил, мещан и купцов не успели строгого оплакать Захара, как на них обрушилось новое несчастье. В подвалах начала гибнуть пчела. Трудно сказать, что вызвало пчелиный мор, ранние ли морозы, спертый ли воздух в подвалах или ядовитость меда, оставленного пчелом на зиму. А может быть, привело к этому отсутствие умелой, заботливой руки Захара. Смерть Захара и гибель пчелы поселили в доме уныния. Приуныл и сам Матвей. На его плечи хозяйство легло всей тяжестью, а выхода он не видел. После похорон отца заехал Матвей Кузьмину сообщить, что рассчитывать на даровой мед теперь не приходится. Но тот потребовал, чтобы Матвей снабжал его медом и впредь, или уплатил за пасеку новый выкуп. Золотопромышленник грозил судом. Тряс в воздухе пожелтевшим договором, на котором вместо подписи рукой Захара были выведены три крестика. Ни о чем тогда не удалось договориться. Кузьмин дружил с самим губернатором и при желании мог сделать все. Неожиданно на пасеку приехал управляющий Кузьмина. Он походил по пасеке, хозяйским оком осмотрел живописный косогор и, никому ничего не сказав, уехал. Матвей решил, что надо скорее переезжать в село. Его тянуло к мужикам, к народу. Кузьмин все равно сгонит с пасеки. Да и ребятишки подрастали, надо было учить их. Анна замахала руками, когда Матвей сказал ей о своих планах. Тут и пашня, и покосы речка под руками. Тут все ближе для той жизни, о которой она не переставала думать. В конце ноября, уступая настойчивым просьбам Анны, Матвей снова поехал в город, чтобы попытаться уломать Кузьмина согласиться на продление аренды пасеки. Города Матвей не узнал. Не было на улицах и площадях, шумной оживленной толпы, не слышалось ораторов. По пустынным улицам разъезжали казачьи патрули, иногда слышалась стрельба. Еще на заборах болтались на ветру обрывки манифеста напуганного революцией царя, обещавшего народу свободу личности, совести, собраний, союзов, а свободно себя чувствовали только казаки, коршунами налетавшие на демонстрантов, вооруженные банды каких-то темных людей, тое дело нападавшие на рабочих, студентов, на каждого, кто осмеливался проронить хотя бы слово в защиту революционных свобод. Днем, идя по улице, Матвей поднял попавшуюся под ноги листовку. В глаза бросилось напечатанное жирным шрифтом обращение «Ко всем честным истинно русским людям» и подпись «Союз святого Михаила Архангела». Матвей прочел первые строки и плюнул. А спустя полчаса, наткнулся на еврейский погром. Когда Матвей увидел выбежавшего из старого призимистого домишка Власа с узлом награбленных вещей, кровь закипела в нем. Он бросился на брата с кулаками, одним ударом сбил его на землю и вырвал узел из рук. Точно так же он поступил с другим погромщиком, пытавшимся вступиться за Власа. На помощь к Матвею подоспели рабочие и студенты. Скоро квартира была очищена от погромщиков. «Кто вы, добрые люди!» — обратилась к своим спасителям старая плачущая еврейка. «Истинно честные русские люди!» — ответил Матвей и пошел к выходу. Кузьмину он явился только вечером в порванной одежде и с посиневшим, заплывшим от удара глазом. Договориться с золотопромышленником не удалось. Кузьмин не был так заносчив, как в первый раз, но заявил, что в гибели пчел виноват Матвей и доверить пасеку неопытному человеку он не может. Чувствовал Матвей, что скрывается в этой неуступчивости что-то более существенное, чем привычка к даровым поставкам мёда, но спорить не стал и ушёл ни с чем. Матвей решил утром же выехать домой, но хотелось повидать Соколовского. Ещё осенью Фёдор Ильич в третий раз за этот год перебрался на новую квартиру. Ольга Львовна, ожидавшая ребёнка, поселилась отдельно, и к ней муж приходил нечасто. Поколебавшись немного, не зная, на какую квартиру лучше пройти, Матвей решительно направился к Соколовскому. Накануне, думая обязательно побывать у Фёдора Ильича, Матвей выбрал постоялый двор поблизости от его квартиры. Бушевала метель. Бесчисленное множество снежинок, поднятых ветром, кружилось в воздухе. Незвёздным месяцем не было видно. Ветер свистел, хлестал Матвей в лицо колючей снежной крупой. Матвей закрывал лицо варежкой, стряхивал снег, прыгал по сугробам, с трудом преодолевая напор ветра. Шел уже двенадцатый час ночи. улицы опустели Матвей поднялся на гору, и улицей, обсаженной тополями, подошел к дому, в котором жил Соколовский. Дом стоял во дворе, окруженный с трех сторон какими-то складскими помещениями и навесами. Оглядевшись, нет ли кого поблизости, Матвей вошел в калитку, но тотчас же повернул и почти бегом выскочил обратно на улицу. В квартире Соколовского было темно. Условный зеленоватый свет, которым хозяин обычно сигнализировал благополучие своего жилища, не освещал окон. Это показалось Матвею странным, но он тотчас же успокоил себя. Мог ведь задержаться где-нибудь, Федор Ильич. Время боевое, тревожное. Решил побродить возле дома. Через полчаса вновь заглянул в калитку. Во дворе все оставалось по-старому. Дом стоял в снежном густом тумане, и желанного зеленоватого света в окнах не было. «Ничего не поделаешь, придется заглянуть завтра утром», — подумал Матвей, и уже хотел выйти за ворота, как услышал приближающиеся голоса. Мимо ворот середины улицы проходила в ватага пьяных, громко разговаривающих людей, похожих на тех архангелов, с которыми он дрался днем. Вот на них упал свет уличного фонаря. Матвей замер на месте. «А ты точно знаешь, Ефим?» — хриплым голосом проговорил какой-то верзила, шагавший впереди всех. «Это тот самый студент!» «Ну как мне не знать, Дормидонт Ермилыч?» — ответил сыплым тенорком, шедший рядом с ним плюгавенький человек. «Он самый! Он еще у нашего Борчука гувернером был!» У Матвея бешено заколотилось сердце. По голосу в плюгавеньком человеке он узнал одного из приказчиков Кузьмина. Но вот ага прошла, и скоро пьяные голоса затихли вдали. «Ищут квартиру Соколовского», — подумал Матвей. Выйдя из ворот, он быстро пошел по улице в обратном направлении. Снег не хлестал в лицо и не мешал идти полным шагом. Но чем дальше удалился Матвей от квартиры Соколовского, тем сильнее овладевало им беспокойство. «Что-то замышляют бандиты против Федора Ильича», — шел и думал Матвей. «Надо сейчас же предупредить Ольгу Львовну». Первым же переулком он побежал к постоялому двору. Не прошло и четверти часа, как Матвей выехал на перекресток и завернул в ту же улицу с тополями. Решил еще раз посмотреть, не вернулся ли Федор Ильич. Вдруг лошадь шарахнулась в сторону и захрапела. На мостовой, скорчившись, лежал человек, полузанесенный снегом. «Ничего себе! Нализался и домой не дошел!» усмехнулся Матвей и дернул было вожжами, да вспомнил что надо разбудить человека не лето на дворе и замерзнуть недолго человек лежал на боку матвей спрыгнув с саней подошел к нему и толкнул его ногой в спину эй приятель вставай неладную ты постель себе выбрал человек не отзывался сухой промерзший снег осыпался со спины лежащего и матвей разглядел блестящие пуговицы в последнее время федор ильич опять ходил в студенческой форме тщательно брл бороду Матвей нагнулся, схватил человека за плечо, перевернул его. Это был Соколовский. Кровь похолодела у Матвея в жилах. Он опустился на колени перед трупом. Не в силах отвести взгляда от лица человека, которого любил, в которого верил. Метель не утихала, снег кружился в воздухе. Под бешеными порывами ветра тополя скрипели, телеграфные столбы гудели, содрогались. Кругом была черная ночь а Матвей стоял на коленях над трупом, и слезы мерзли на его щеках. В третьем часу ночи сани остановились у дома, в котором Матвей когда-то отыскивал Федора Ильича, и впервые встретил синеглазую женщину. На звонок отозвались очень скоро, точно дожидались. В окнах вспыхнул свет, и на лестнице послышались легкие скорые шаги. «Федя, ты?» Матвей узнал голос Ольги Львовны, быстро сошел с крыльца и поднял на плечо, федора ильича строгов изумилась ольга львовна и открыв засов заторопилась обратно сказав откуда то сверху закройте пожалуйста сами я с постели и не одета когда матвей открыл дверь в квартиру ольга львовна уже одетая стояла в позе нетерпеливого тревожного ожидания увидев на плече матвея повисшее тело соколовского она вытянула перед собой руки пошатнулась и со стоном рухнула на пол. Этой же ночью на квартиру Ольги Львовны собрались извещенные Матвеем товарищи Соколовского. Двое рабочих механического завода, студент и девушка-курсистка. Ольга Львовна сказала им, что на квартире Соколовского хранятся важные партийные документы. Если они попадут в руки жандармов, подпольный комитет обречен на провал. Все, кроме Ольги Львовны, тотчас же поехали на квартиру соколовского Дверь открыла старуха, хозяйка квартиры. Сначала она приняла ночных гостей за грабителей, но, увидев среди них девушку, успокоилась. Комната Фёдора Ильича оказалась на запоре. Матвей повернул замок и вырвал его вместе с кольцами. Потом взял лампу из рук старухи, прибавил фитиль и сказал «Начинайте, товарищи». Через пятнадцать минут все нужные документы были собраны. «Что ж мне сказать-то Фёдору Ильичу?» Обратилась старуха к Матвею, считая его, очевидно, за главного. «В Бога веруешь, мамаша?» — спросил серьезно Матвей. «Как же, батюшка, как же!» «И в Архангелов веришь?» «И Архангелов, и Ферувимов что «А старик у тебя кто?» «Машинистом на чугунке работает». «Ну вот, Богу помолись, мамаша, за Федора Ильича. Умер он. А на Архангелов плюнь. Скажи старику, чтобы остерегался их на улице. Это убийцы». «О, Господи!» — пробормотала старуха, так и не поняв ничего. Под утро метель стихла, ветер заметно ослабел. Небо местами прочистилось, и кое-где заискрились подслеповатые мерцающие звезды. Матвей, вернувшись на постоялый двор, поспал часа два и снова поехал к Ольге-Львовне, чтобы предложить ей свою помощь. Похороны Соколовского превратились в большую политическую демонстрацию. По пути на кладбище к похоронной процессии присоединились рабочие фабрик и заводов. В воздухе зареяли красные знамена. В колоннах зазвучали революционные песни. Казаки и конные отряды полиции носились по соседним улицам и переулкам на пути следования процессии. Но нападать на демонстрантов не решались. Волна общественного возмущения, вызванная зверским убийством Соколовского «черносотенцами», очевидно, удерживало власти от нового кровопролития. На кладбище состоялся многотысячный митинг. Матвей не слышал речей ораторов. Вместе с боевой дружиной Антона Топилкина он все время патрулировал между колоннами демонстрантов и державшимися на расстоянии отрядами казаков и полиции. Домой Матвей вернулся с одной мыслью. Скорее всего, ближе к мужикам, к народу, с народом ничто не страшно. Никогда еще не видела Анна мужа в таком мрачном, подавленном состоянии. Против переезда в село она больше не возражала. Дед фишка узнав о решении Матвея, совсем упал духом. В течение нескольких дней он молчал и лишь изредка бросал на Матвея из-под насупленных бровей сердитые взгляды. Наконец он решил серьезно поговорить с племянником. «Что же, выходит, прощай, и тайга, и охота, и клады!» Начал он, выбрав момент, когда Агафья и Анна ушли из дому. «Мужиком земляным теперь заделайся!» Выходит, что так недовольно буркнул Матвей. «А не лучше ли, матюш, на юг перебраться, а?» Сразу меняя тон, заговорил дед Фишка, и в голосе его послышались теплые нотки. «Завели бы там новую пасеку, охотились бы, почитай, круглый год, а может, посчастливилось бы и...» Но достаточно было ему коснуться заветной мечты, как он вспомнил об испытанном осенью унижении и стал, на чем свет стоит клязь Зимовского, призывая на него все кары, небесные и земные. Когда Матвею надоело слушать его заклинания, он сказал «Не то, дядя, говоришь». Старик вспылил на Матвея, кажется, первый раз в жизни. «Как не то? По-твоему, отдай тайгу Зимовскому, а сам, значит, как знаешь?» Ты что, Матюш, в уме или рехнулся? Что зимовской разве дело только в нем? Доведись да ему найти что-нибудь, так мигом нагрянут всякие прибыткиные Кузьмины. Тут надо бить наверняка всех разом. Народ надо против них поднимать. Вот о чем я». Матвей произнес это твердо, как давно продуманное и раз навсегда решенное. Дед Фишка взглянул в постаревшее лицо племянника. «Нет, племянник не отступит от тайги, ни из таких он». Матвей замышлял что-то новое и грозное. В волчьих норах Матвей купил полуразвалившийся пятистенный дом с обветшалой надворной постройкой. К весне строгого перебрались туда со всем скарбом. Пришлось обратиться к обществу с прошением о выделении пахотной земли и лугов. Староста собрал сход. Строго соблюдая стародавние обычаи, Матвей поставил ведро водки. Мужики пили, похваливали Матвея, желали ему счастья на новом месте, вспоминали щедрого добродушного Захара. Только один Евдоким Юткин не прикоснулся к водке. Недоволен он был зятем. Матвей поступил наперекор его желаниям. Евдокиму хотелось, чтобы Матвей выпросил себе надел рядом с его землей. Но Строгов понял, куда клонил тесть. Быть работником Юткиных Матвей не собирался. Анна была тоже против этого. Мало-помалу начали обживаться на новом месте. К Матвею потянулись мужики. Шли они с самыми разнообразными нуждами. Одному неправильно подать и начислили, другого оштрафовали за потраву лугов, о которой он ни сном, ни духом не ведал на третьего взвалили непосильные мирские работы от которых выгода одному старости посоветуй захарыч ты ж все таки в городе жевал грамоту не в пример другим знаешь да и нужда тебя сказывают тоже поодаль не обходит говорили сельчане матвею он давал им советы а многим собственноручно писал прошения. но всякий раз при этом матвей говорил что прошениями не добиться мужикам лучшей доли По воскресеньям на завалинке Пятистенного дома Строговых собирались мужики со всего села. Матвей охотно вступал с ними в разговор. Рассказывал о городских событиях, о расстреле рабочих в Петербурге, о крестьянских волнениях в России, о революции, в которой рабочие крестьяне должны идти рука об руку. Не по нраву все это пришлось Евдокиму Юткину. Замышлял он в недалеком будущем открыть торговлю, и будь зять покорным, пристроил бы его в этом деле за главного. «Эй ты, Захаркин сын, долго с галькипой водить будешь кричал пьяный евдотим перед домом Строговых. Матвея это не обижало, и к изумлению Анны он хохотал над тем, как беснуется Евдоким Юткин. Чем глубже уходил Матвей в деревенские дела, тем сильнее охватывало его желание схватиться с богачами. Все крепче и крепче Евдоким Юткин и Демьян Штычков притесняли волчонорцев. При расчетах за работу на мельнице Демьян Штычков бессовестно обсчитал солдата-инвалида Мартына Горбачева. Мартын бросился с жалобой к сельскому старости Герасиму. Степенный староста выслушал инвалида-фронтовика, но заступаться за него отказался. «Ты, Мартын, изоед, скажи спасибо. Какой из тебя теперь работник? Звание одно!» Мартын приподнял костыль и хотел было ударить им старосту, но, вспомнив о своих ребятишках, молча повернулся и вышел. Качаясь на костылях, он подошел к Матвею Строгову. Матвей копался во дворе. «Я к тебе, захарч помоги». Сели у амбара, закурили. «Заработал я у Демьяна двадцать пудов хлеба», — начал рассказывать Мартын. «Ну, пришел получать. А он, сукин сын, дает только десять». Я говорю, еще десять полагается, а он — это потом. Уродится хлебушка, но не дам. Ну, а если не уродится, тогда, говорит, не прогневайся, Мартын, мы тем кормимся. Сколько не просил, так-таки фунта не прибавил. У старца был тот и слушать не хочет. Что ты будешь делать с такими кровопивцами?» Матвей слушал Мартына, чувствуя, как сердце наливается злобой, и вдруг вскочил. «Пойдем к Демьяну». Ему давно хотелось встретить Демьяна лицом к лицу, но тот всячески избегал этого. Матвей понимал, что Демьян продолжает ненавидеть и бояться его. На это он и рассчитывал, вступаясь за Мартына. Через несколько минут они подходили к дому Штычкова. Первая их заметила мать Демьяна и, должно быть, предупредила сына. За окном мелькнуло испуганное лицо Демьяна. Он встретил гостей на крыльце почтительным поклоном. «А, Матвей Захарыч, Мартын Деменч, милости просим!» загнусавил Демьян, старайся изобразить приветливость на лице. «Грушка, принеси из горницы стулья!» сказал он девке-работнице, когда Матвей и Мартын вслед за ним вошли в прихожую, передний угол который был заставлен иконами. Девка принесла табуретки. «Стулья неси!» крикнул Демьян. Девка бросилась в горницу. Мартын толкнул в бок Матвея. Вот, дескать, с каким почетом нас принимают. Короткий, почти квадратный в груди, Демьян засуетился, двигая стулья и стараясь не встречаться с колючими зрачками Матвеевых голубых глаз. Разговор завязался сразу. «Нам сидеть, Демьян, некогда, не крутись, юлой!» – проговорил Матвей жестким голосом. Догадавшись, что мужики настроены решительно, Демьян засуетился еще больше. «Чайку выпьем, водочка смасляная осталась. Великим постом не пью, да уж и с такими гостями. Грушка, поставь самовар!» Но вместо ответа на приглашение Матвей сказал тем же неприветливым жестким голосом. «Ты что же, Демьян, мужика обсчитываешь? Что он за спасибо тебе работал?» Демьян поднял руки. «С какой стати, Захарыч, а я не хрященый? Честь по чести рассчитались. Я, видишь, толковал, не обождет ли он до нового урожая». «А ты, Мартын, ябедник!» Голос Демьяна вдруг зазвучал по-хозяйски желчно и зло. мартин стукнул костылем. «Тебе, Демьян, можно не ябедничать, у тебя на дворе чего-чего нет, а все нашими руками добыто!» Демьян позеленел от гнева и прошептал со злостью. «Приезжай на коне, так и быть, все отдам!» Обрадованный таким оборотом дела, Мартын в тот же час взял у Матвея лошадь и поехал к Демьяну, чтобы получить вторую половину заработанного хлеба. Не тут-то было. Демьян успел укатить на мельницу. Мартын погнал лошадь туда же. На мельнице Демьян стал при всем народе отчитывать инвалида за неблагодарность. Мартын сначала сдерживался, молчал, потом стал отвечать, и слово за слово возникла ссора. Когда же Демьян издевательски предложил уж так и быть ради Христа отвесить еще пудика два муки вдобавок к полученному, Мартын бледный с трясущейся губой вышел к помольщикам, съехавшимся из разных деревень, и обратился к ним с речью. «Мужики, помогите правду отстоять у живоглота. Заработанное не отдает, измывается. А что я могу с ним сделать? Я вот, видите?» Он показал на деревяшку, прикрепленную к обрубку ноги, и покачнулся. Половину себя на фронте оставил, а он тут наживался до да брюх себе наращивал. Некоторые из помольщиков встречали Мартына на мельнице, видели, как добросовестно он работал. И все они не раз кляли демьяна, дравшего с них за помол по восьми фунтов спуда, да еще и старавшегося обсчитать, обвесить за жадобу ненасытную. Мужики вступились за инвалида, и Демьян, боясь как бы не получилось чего недоброго, вынужден был отвесить все, что причиталось Мартыну до последнего фунтика. — Вот оно, как миром-то! — прав оказался Матвей. Думал мартин возвращаясь в село, и улыбался. На санях у него лежало два с половиной куля муки.